Глава сороковая. Небольшое парусное вёсельное судно выплыло, судя по всему, из скалистого островка. Округлый и цветной корпус, одна палуба, одна мачта, поднятый и свёрнутый парус, по четыре весла с каждой стороны, на борту десятка полтора-два человек. По сравнению с длинными галерами и пузатыми торговыми судами южных морей, так себе судяношка, лодчонка, а не корабль. Однако на воде лодейка держалась неплохо, и даже на отних вёслах шла довольно прытко, судно направлялось к берегу. Грипцы работали усердно и дружно, причём не за страх, а за совесть. Виктор ни на одном не заметил цепей или ошейника. Не было и надсмотрщиков с плетьми, как на африканской галерее. На вёслах сидели не рабы. На палубе сновали вооружённые люди. Вспыхло поблескивали шлемы, кольчуги, наконечники копий, лезвия топоров и обнажённые мечи. У двоих были луки, у одного самопал. Ещё один держал в руках то ли ружьё, то ли винтовку. На носу и корме сутна были установлены небольшие бомбарды. Какой-то бородатый мужик в красном плаще с меховой оторочкой, наброшенном поверх пластинчатого панциря, призывно махал руками и орал во весь голос: "Гостяники!" Гостиника. Странное дело. Откуда эти на лодке могут знать девчонку из большого котла? Но ещё удивительнее было то, что девушка тоже махала незнакомцам руками и даже подпрыгивала на берегу. Это ещё что за хрены плавучие нарисовались? Озадачился костоправ. Может, помогут? Негромко и осторожно, опасаясь понапрасно обнадёживать себя и других, произнёс ока. Ага. догонят и ещё раз помогут фыркнул Кастаправ С чего бы им ради нас своими шкурами рисковать Виктор внимательно наблюдал за кораблем Помогут или не помогут это конечно вопрос Но зачем-то ведь судну плывёт к берегу который вот-вот заполонит крысичье отродье Да и костяник вон аж приплясывает у самой кромки воды А у красноглаз это нашей радости полные штаны хмуро произнёс Кастаправ "Зрустиё, что ли?" "Да хоть же ништи", отмахнулся Ака. "Если они её подберут, то и нас, наверное, здесь не оставят". "Оптимист, мля", фыркнул Костаправ. "А если оставят, в первую очередь я пущу не в крысюков, а в них", закончил Стрелец. Фразочка насчёт женишков Виктору не очень понравилась. Но с другой стороны, если судно причалит к берегу, то это действительно их единственный шанс на спасение. Между тем крысюки завершали загонную охоту. На берег выскочило еще несколько перепуганных лесных мутантов. На двух или трех уже висели серые твари, терзавшие убегающую добычу. А новые крысюки все валили из леса и сыпались с кроновых мхов. Зверей на берегу охватила паника. Некоторые мутанты полезли в воду. Именно в этот момент судно подошло к берегу. Днище скрежетнуло о прибрежную гальку. «Сюда!» Бородач в Красном плаще ещё яростнее замахал руками. Костенька вбежала в воду по пояс и по заброшенной верёвочной лестнице проворно забралась на борт. Девушку подхватили несколько рук, но она, оттолкнув помощников, подскочила к бородачу. Начала что-то объяснять, указывая на сибиряков. Виктор молча ждал. Костоправ сидел сквозь зубы невнятное ругательство. Вцепившийся в автомат стрелец вертел головой, глядя то на сутно, то на приближающихся крысьюков с таким видом, будто и впрямь выбирал, в какую сторону сейчас следует стрелять. Отчаливать сразу незнакомцы не стали. Выслушав костянику, Бородач махнул оставшимся на берегу людям. «Эй, вы! Сюда! Скорее!» Повторного приглашения не потребовалось. «Ага, прикроешь!» – распорядился Виктор. Стрелец кивнул. От звука автоматных выстрелов вектор экстаправ загнали бы коней в воду и остановились в недоумении перед нависшим бортом, как поднять животных наверх. А вот никак. Да и не предназначено это судёнышко для перевозки быконий. И сами быкони непривычны к качке. Бросайте скотину, донеслось сверху. Сами поднимайтесь. В воду полетели верёвти с кошками, спустились к рукочастные богры. «Цепляйте груз! Лезьте на борт!» Оставлять бы кони на съедении серым хищникам было жалко. Но тут уже ничего не поделаешь. Автоматные очереди за спиной звучали все чаще, а крысяков в воде спускалось все больше. Пули выкашивали первые ряды зубастых мутантов, но не останавливали тех, кто шел за ними. Несколько серых тварей уже обогнули ока с флангов и плыли к сутну. К кораблику устремилось и лесное зверье, спасающееся от облавы. Лучники сладии принялись расстреливать всех без разбора, и обезумевших мутантов-берлицев, которые могли запросто опрокинуть ладейку, и серых загонщиков. Бухнул самопал, прогремел оружейный выстрел. Виктор и Костоправ перевесили сиденные сумы на опущенные кюти, вцепились в верёвки сами. Их потянули наверх. "Ака, уходим", крикнул Виктор. Стрелец швырнул в мутантов пару гранат и забротил автомат за спину. Вбежал под грохот взрывов в воду. За ним по каменистому склону, усеянному трупами крысюков, хлынул сплошной серый поток. "Толкайся", скомандовал бородач в красном плаще. Два широка плеч здоровяка спустили за борт крепкие шесты. Упёрли в дно, навалились, сдвинули корабли. Слажено ударили по воде вёсла гребцов, и судно рывком отошло от берега. Акаде 2 успел схватиться за брошенную ему верёвку. Поднимался стрелец уже на борт отплывающего корабля. Крысюки устремились в погоню. Вода у берега взбурлила от десятков тел. Одни твари лезли по спинам других, торопясь нагнать ускользающую добычу. На носу ладьи грохнула бомбарда. Взметнулись фонтанчики воды, крови и серых ошметков. Кортечь пробила в крысюковой лаве изрядную брешь. Весла синхронно поднимались и опускались, увеличивая дистанцию между судном и преследователями. Маленькие лапки серых тварей не могли состязаться с дружными грибками людей. Сообразительные крысюти осознали это довольно быстро и занялись более лёгкой добычей лесными мутантами, барахтавшимися в холодной воде и ещё пытавшимися отбиваться на берегу. Впрочем, не менее охотно крысюти пожирали и своих убитых и раненных сородичей, валяющихся среди камней и покачивающихся на слабой волне. Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Обратился Виктор к Бородачёву в красном плаще. Топтё внул. Вы помогли Костянике, мы помогли вам. А что касается всего остального, то сочтёмся, в общем. Лады сочтёмся, легко согласился купец. Ни у Бородача, который по всей видимости возглавлял сутню, ни у членов его команды каких-либо следов мутаций он не заметил. Все были обычными людьми. Но откуда они взялись? И самое главное, Что общего между ними и Костяникой? Познакомились уже. Улыбнулась Виктору девушка. Вообще-то нет. Виктор протянул руку бородачу, представился сам. Виктор. Можно просто Золотой. И представил своих спутников. Это костоправ, это Ака. Бородач удивлённо поднял бровь. Прозвище такие, пояснил Виктор. Ясно, хмыкнул бородач. Меня можешь называть Василий. Прозвище извинений нет. Однако сказанного было недостаточно. Кто вы, Василий? спросил Виктор. Откуда? Мы поморы, прозвучал ответ, не лишённый гордости. Из Соловков. Я капитан этого коча. Василий обвёл рукой судно. Онегу патрулируем. Поморы? Раньше Виктор о таком народе не слышал. Коч тоже странное название для корабля. Да и Соловки это где поют соловьи? предположила Ка. Василий и Костенико переглянулись, улыбнулись. Это острова, ответил поморский капитан. Соловецкие. Там у нас крепость стоит. Откуда вы знаете, Костенико, Василий? спросил Виктор. А чего её не знать-то? Она наша лучшая развлекачица и проводница. Ёпс, удивлённо выдохнул Косаправ. Ака, догадавшись, что намечается серьёзный разговор, На всякий случай оттер несдержанного лекаря в сторонку. «Разведчица?» – переспросил Виктор. «Проводница? Ваша?» «И лучшая при том. Очень интересно. А почему девчонка им об этом ни разу не обмолвилась?» В голове вдруг возникла неожиданная и неприятная догадка. «Костинька!» – Виктор повернулся к девушке. «Ты что, специально нас сюда привела?» «Прости». Красные глаза смотрели в покачивающуюся под ногами палубу. "Прости и всё, и больше никаких объяснений. Я думал, ты родом из котла, из земель мутантов". "Так и есть", кивнула костяника. "Но там, где я родилась, трудно жить. И ты..." Она не дала ему сказать. "Добытчики из южных земель умеют договариваться даже с зелёными полулюдьми. Что удивительного в том, что я смогла договориться с поморами?" Ну и о чём же вы договорились? Виктор безуспешно пытался поймать ускользающий взгляд Костеники. Девушка упорно отводила глаза. "Могу я узнать? У нас тоже есть свои добытчики", вновь вступил в разговор Василий. "Только они работают не на себя, а на общину. Костеника помогает нашим добытчикам искать в землях мутантов старое оружие. Ах, вот в чём дело. Взаимовыгодное сотрудничество типа". Кто-то из команды отозвал Василя в сторону. капитан отошёл. Костянька осталась. Виктор сверлил её глазами. Когда мы тебя встретили, ты была одна, сухо сказал он. Никаких добытчиков я с тобой не заметил. Видел только инквизиторов и зеленокожего на костре. Девушка кивнула. Наша группа уходила от зелёных полулюдей и наткнулась на железных людей. Железные перебили и зелёных, и добытчиков. Они считают всех добытчиков грешниками и пособниками мутантов. Меня и одного зелёного захватили в плен и хотели сжечь, как ведь железным людям веры чёрного креста. А станой ты знаешь. Значит, ты с Алгалатом, что твоя семья, твоё гнездо погибло. Нет, Костеника побледнела. Всё было, как я сказала, только это было очень давно. А когда ты просила нас вывести тебя из котла, я тоже не обманывала. Я действительно хотела выйти, и вы помогли мне в этом, но ну, почти помогли. За онеге территорией мутантов заканчивается. Ишь, как ловко выкрутилась. Но оставался ещё один вопрос, не предназначенный для чужих ушей. А что было той ночью? тихо спросил Виктор. В доме, из которого мы прогнали мураша, когда ты пришла ко мне, когда мы с тобой Костяника все-таки подняла на него глаза. Красные, похожие на две раны, они смотрели, не моргая. «Все было честно. И той ночью, и позже. Я не лгала тебе». «Но почему ты не была искренне до конца?» «Потому что тогда ты мог бы не пойти со мной. И ты бы погибла?» «Я не себя спасала», — покачала головой девушка. «Я-то, может, погибла бы, а может и нет». Но ты и твои люди без меня сгинули бы наверняка. А я, Костенико запнулась. Я не хотела, чтобы ты умер, и не хочу, потому что она вновь потупила взор. Что? Потому что я не лгала тебе той ночью. Больше они ничего сказать друг другу не успели. Э, что за дела такие, мать вашу перемать? На двох хрена поперёк. Раздался крик Костоправа. Куда лапы тянешь, дерьмо плавучее? Виктор обернулся. На палубе происходило нехорошее. Едва удалившись от берега на безопасное расстояние, поморы принялись тащить к трёму сидельной сумме, которые им не принадлежали. Акас схватился за автомат, но после стрельбы по крысюкам разок калаша был пуст, и стрелец потянул из ножен меч. Костоправ искал взглядом цепь и не мог найти. Его уже уточили чьи-то проворные руки. Поморы тоже взялись за оружие. В чём дело, Василий? Виктор подошёл к капитану. Вы что, тут пиратство надумали? Ты ещё настоящих пиратов не видел, усмехнулся тот. Мы не пираты, не волнуйся. Просто нам нужно то, что нашла Костеника. Мы нашли старое оружие вместе, возмутился Виктор. Путь к складу вам указала наша разведчица. Но найденное там привези сюда я и мои товарищи, Василий вздохнул. Золотой, пришло время расчётаться. Давай сделаем это без ссор, обид и взаимных упрёков, Виктор покачал головой. Такого уговора у нас с тобой не было. Мы вас спасли от Красиуков, разве не так? Ты недавно благодарил меня за это. А теперь мне создаётся, что вы спасали свою развечицу и наши трофеи. Василийs двинул брови. Хочешь сати с моего коча, так можно устроить прямо сейчас. Василий, не дури. Стревоженные костяники вынырнули из-за широкой спины капитана. Эти люди помогли мне, если бы не они, а я спас их. Всё равно, ты не вправе решать их судьбу и не можешь забирать у них всё. Василий раздражённо сплюнул пот нади. Ладно, золотой. Доплывём до Салавков, там разберутся, что с вами делать, что у вас забрать и что оставить. Но до тех пор ваша добыча будет под нашей охраной. И ещё. Лучше бы вам сдать всё оружие. Так От греха подальше. Если мои условия кого-то не устраивают, путь за борт свободен. Это был не тот случай, чтобы противиться. Под матерное ворчание безоружного уже костоправа поморы обезоружили Виктора и Ака. Костяника оттащила Василя в сторонку. Девушка о чем-то спорила с капитаном, что-то ему доказывала, но Василь, похоже, не особенно прислушивался к глазам красноглазой разведчицы и лишь вяло от нее отмахивался.